мои предшественники в открытии антарктиды. Быть может, другого несдаимого в чеславие корреспондента угнетало бы то обстоятельство, что до него в Антарктиде уже побывали люди, которые сняли все сливки. Конечно, чего лукавить? Приятно быть первооткрывателем. Слава цветы, автографы влюбленные в взоры девушек и прочее. Но, во-первых, эта слава зарабатывается нечеловечески тяжким трудом. И, во-вторых, она, увы, нередко бывает посмертной. Поэтому меня нисколько не обескураживало, что мое открытие Антарктиды, ведь, может, не произведет впечатление разорвавшейся бомбы. Так оно и произошло. Правда, когда я вернулся на Аби, Три тысячи человек, ликуя, рванулись к борту, но на мои растроганные приветствия ответили лишь двое, сын и жена. Остальные, 2998 встречающих, обращались ко мне со словами любви и дружбы только тогда, когда я пытался пробраться к своим, наступал на чьи-то ноги. Как бы то ни было, моё открытие Антарктиды состоялось. Более того, на карте ледового континента возможно появится моё имя, ибо волю обстоятельств мне было суждено побывать там, где ещё не ступала нога человека. В дальнейшем вы узнаете подробности открытия сугроба Санина на внутриконтинентальной станции Восток или полной драматических коллизий историю зимовки в Антарктиде неподалёку от станции Молодёжная. Думаю, что даже этот скромный вклад в изучение Антарктиды, ограничившись пока данным перечнем, даёт автору известное право связывать своё имя с географическими открытиями на шестом материке. Но сознавая, что и до меня было сделано немало, Считаю своим долгом совершить краткий экскурс в историю. Таким образом, я не только отдаю дань справедливости предшественникам, но и решительно отметаю всякие возможные обвинения в чрезмерном преувеличении собственных заслуг. Некоторые основания считаться одним из первых предшественников имеет знаменитый пират XVI века Фрэнсис Дрейк. Скажем прямо, он гонялся не столько за славой, сколько за испанскими кораблями, которые доставляли в митрополию награбленное в Южной Америке и Вест-Индии золото. Корабли Дрейк топил, а золото перегружал на борт своей бригантины. В те времена за подобные валютные операции джентльмены удачи вешали на рею и не снимали до тех пор, пока он не давал клятву исправиться. Но Дрейк, дорожа своим здоровьем, принял в долю влиятельного в Англии человека королеву Елизавету. Не знаю, как они там делили добычу, но Дрейк получил звание адмирала и право грабить испанцев на законных основаниях, благодаря чему вошёл в историю Англии как один из её величайших патриотов. А с географией дело обстояло так: Однажды судьба и сильные бури загнали его корабли в далёкий южный пролив, отделяющий огненную землю от антарктического полуострова. До Дрейка ещё никто, по-видимому, так близко к Антарктиде не подходил, и посему благодарное человечество назвало пролив его именем. Но главный подвиг прославленного пирата за который мы с вами, уважаемые читатели, должны ежедневно возносить ему хвалу, прямого отношения к Антарктиде не имеет. Дело в том, что он привез из Америки в Европу первый мешок картошки, без которой ныне мы не мыслим своего существования. Так что, если вы сейчас собираетесь обедать, помяните Дрейка добрым словом. Следующим в моем перечне идет другой знаменитый англичанин, капитан Джеймс Кук, который 200 лет назад открыл множество южных островов и великодушно подарил их своему монарху, не оставив себе ни одного. В то время крупнейшие ученые спорили на тему, вызвавшую бы снисходительную улыбку у сегодняшнего школьника, существует южная земля или нет на проверку и был послан третейский судья Кук, который должен был либо открыть и присоединить к Британской империи Антарктиду, либо прекратить все разговоры о её существовании. Отважному капитану не удалось сделать ни того, ни другого. Хотя он впервые в истории и пробился через южный полярный круг, но сплошные льды, айсберги и пурга заставили его Resolution повернуть на север. И Джеймс Кук заявил: "Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы". К заявлению Кука присоединился и такой авторитетный учёный, как Иммануил Кант, который не допускал, чтобы к югу от 60-ых широт могла быть открыта сколько-нибудь крупной земля поэтому, несмотря на своё глубокое уважение к великому философу, я никак не могу включить его в число своих предшественников. Внимание. 150 лет назад из Кронштадта вышли два парусника: Восток и Мирный. В наши дни, когда подобные скорлупки пересекают океан, Героев мореплавателей показывает по телевидению, о них пишут газеты, и нет человека, который не мечтал бы заполучить автограф у легендарных кораблецов. В те годы ещё не было радио, телевидения и рекламы, и моряки зарабатывали не столько славу, сколько ревматизм и цингу. Слава приходила к ним позднее, хотя и не воплощённая в материальной ценности, Но от этого ничуть не менее весомое в глазах благодарных потомков. Восток и мирный корабли русской экспедиции под командованием Беллинсгаузена и Лазарева, после многомесячных странствий в льдах, много раз пересекая южный полярный круг и возвращаясь обратно, сумели наконец пробиться к неизвестной земле. Каждый читатель, которому уже доводилось открывать неизвестные земли, Может легко представить себе восторг людей, впервые увидевших материк, существование которого было поставлено под сомнение. Это был тот самый антарктический полуостров, отделённый от Южной Америки проливом Дрейка. Значительной части его Беллинсгаузен нанёс на карту и совершил обряд крещения нескольких островов. На один из них, остров Ватерлоу, 150 лет спустя ступила нога автора этих строк. Итак, Беллинсгаузен и Лазарев перерезали ленточку и объявили Антарктиду открытой. Это произошло, согласно опубликованным судовым документам, 28 января 1820 года. Отдавая должное последующим предшественникам, Пальмеру Уэдделл, Биске Смиту и некоторым другим, отмечу, что ими двигало погони не столько за географическими открытиями, сколько за китами и тюленями. Уэдделл в поисках тюленей заплыл в одной из самых больших и холодных морей на земном шаре, которое теперь носит его имя. Равно как и тюлени Уэддала, назвавшие себя так в знак признательности капитану за то, что он покинул море, не успев перебить их все до единого. К этому времени Антарктида получила, наконец, признание ученых. Они поверили в нее и насели на свои правительства с требованием экспедиции. И с разных сторон к ледовому материку и Почти одновременно двинулись прославленный француз Дюмон Дюрвиль, первооткрыватель многих тропических островов, и молодой энергичный англичанин Джеймс Росс. Антарктида высоко оценила заслуги обоих исследователей и навеки внесла их имена на свою карту. Особенно значительны были успехи Росса. На своём эрбусе он забрался на юг до 78 градуса южной широты, открыв по пути на побережье действующий вулкан. Чтобы сделать приятное своему кораблю, Росс назвал вулкан Эребусом, что значит при исподне. Короливи капитан подарил открытую им землю Виктории, а самому себе Гигантский шельфовый ледник Росс, по площади раза в 3-4 больше Англии. А в канун 20 века дошла очередь и до Южного полюса. Первым отправился на его штурм норвежец Карстен Борг Гревинг через ледник Росса. Но полюс знал, что достичь его суждено другому, и посоветовал храброму норвежцу не искушать судьбу. Однако хотя Борг Гревинг и зарулил своих собак обратно, рыцари географических открытий уже не могли успокоиться. И настало время, не имеющее себе равных по драматизму антарктического поединка, в котором не было стрельбы, но который закончился гибелью побеждённого. С двух разных сторон к южному полюсу Ринулись два великих путешественника: англичанин Роберт Скотт и норвежец Руальд Амундсен. Но если об экспедиции Скотта знал весь мир, то о намерениях Амундсена никто не подозревал, кроме умевшего хранить тайну экипажа Фрама, доставшегося Амундсену в наследство от Нансена, и гренландских собак, давших обет молчания. Поэтому Скотт не торопился. Это обстоятельство и сыграло трагическую роль в его судьбе. Когда он узнал о своём неожиданном сопернике, было слишком поздно. Норвежец опережал англичанина на добрую сотню километров. К тому же Роберт Скотт, как истинный представитель Альбиона, сделал ставку на лошадей, а Рольф Амундсен на собак. И в заочном поединке победили собаки. Манджурские пони Скотта пали, не выдержав борьбы со льдом. А Скотт и его товарищи вынуждены были сами впрячься в сани, в то время как экспедицию Амундсена к полюсу мчали собаки. Вот что пишет Стефан Цвейк о безмерно трагической для Скотта минуте когда он ценой неслыханных мучений достиг полюса. Чёрный флаг, прикреплённый к поворотному шесту, развивается над чужой покинутой стоянкой. Следы полозев и собачьих лап рассеивают все сомнения. Здесь был лагерь Амундсена. Свершилось неслыханное, непостижимое. Полюс земли. Тысячелетиями безлюдной, тысячелетиями, быть может, с начала начал, недоступной взору человеческому, в какую-то молекулу времени на протяжении месяца открыт дважды. И они опоздали. Из миллионов месяцев они опоздали на один единственный месяц. Они пришли вторыми в мире, для которого первые – все, второй – ничто. Напрасны все усилия, нелепые, перенесённые лишения, безумные надежды долгих недель, месяцев, лет. Но подвиг капитана Роберта Скотта, погибшего в пургу со своими товарищами от голода и холода в 20 км от спасительного склада с продовольствием и топливом, не был напрасным. Найденные у тела начальника экспедиции его дневники который он вёл до последней минуты их заключительные слова ради бога не оставьте наших близких расшифровка последних дней и часов трагедии всколыхнули мир и сделали Роберта Скотта одним из самых светлых героев в богатой героями истории человечества Мечта всех полярников, зимующих в Антарктиде, поклониться домику Роберта Скотта, построенному им перед броском на полюс неподалеку от вулкана Эребус, где ныне расположена американская станция Мак-Мёрдо. Из моих антарктических товарищей это удалось лишь летчику Владимиру Афонину, рассказ о котором еще впереди, и не удалось мне. Хотя обстоятельство складывались так, что до самого ухода из Антарктиды я хранил эту надежду. Итак, открытие Южного полюса осталось за Руальдом Амундсеном, что я констатирую не без сожаления, не потому, упаси бог, что ставлю под сомнение подвиг великого норвежца, а потому, что сохраняю детскую влюблённость в капитана Нэма который волею Жюля Верна водрузил на полисе свой тоже черный флаг. Однако, несмотря на то, что Немо в действительности не было, полис он все-таки открыл раньше Амундсона. Так что будем считать, что славу они делят, по крайней мере, поровну. И еще славные имена. Упорнейший исследователь шестого континента, англичанин Эрнест Шелтон, не дошедший до самой южной точки планеты, менее 200 километров, и австралиец Дуглас Моусон, первооткрыватель Южного магнитного полюса. Моусон – одна из наиболее симпатичных фигур в истории антарктических открытий. Во время путешествия по ледовому материку он, похоронив погибших товарищей, остался один в безмолвной снежной пустыне. Больной, обмороженный, почти без всякого продовольствия. И это в 160 километрах от лагеря. Проваливаясь в трещины и чудом выбираясь из них, продвигаясь вперед по нескольку километров в сутки, Моусон все же дошел до лагеря. Неповторимый подвиг, за который перед славным австралийцем всегда будут снимать шапки-полярники мира. Далее следует американец Ричард Берд. В 1929 году Берд впервые пролетел над Южным полюсом. Потом несколько месяцев прозимовал в одиночестве, чудом остался в живых, совершил впоследствии множество походов и подарил Антарктиде на добрую память станцию, названную его именем. С 1956 года Ледовый материк прочно оседлали советские полярники. Основание обсерватории Мирный связано с именем Михаила Сомова, а до полюса холода и геомагнитного полюса Земли, будущей станции Восток, совершив уникальный санный гусеничный поход по ледяному куполу, добрался Алексей Трёшников, выдающийся теоретик и практик советской полярной школы. И в 1970 году в Антарктиде побывало уже 15 советских экспедиций. На этом позвольте закончить главу о моих предшественниках, к которым я время от времени буду возвращаться. Неже последует правдивый и до предела документальный рассказ о моём путешествии в Антарктиду.